Все, что осталось. День, казавшийся Джону Эйвери самым долгим в его жизни, клонился к закату. Похоронив Кука, он ушел в оранжерею к своим растениям. И там то ходил между рядами, то просто сидел. Один раз даже уснул. В самое жаркое время дня он скурил последние косяки, что оставались перед ним на столе, Но страх, поселившийся в нем не исчез, только превратился в параноидальную уверенность, будто жирная туша Чарли Ридла рыщет где-то за затемнёнными окнами. Сомнения бурами сверлили ему череп. Желудок скручивался от страха за себя, за свою семью, за Миранду. От тревоги из-за этой последней, третьей ходки, которой требовал Коттон. Какой груз оставался! Вся готовая дурь ушла еще прошлой ночью, не осталось ничего, кроме самих растений, а их на лодке ей было не перевести. Что Ридл ему не договаривал? Со стороны Миранды будет глупо прийти сегодня вечером, а она не дура. Это ты, дурак. Тебе нужно было уже уехать, после того, как похоронил Кука. Нужно было сразу уехать с женой и ребенком и не оглядываться, с деньгами или без с младенцем или без. Мир за этой границей едва ли так же жесток. Так почему ты не смог покинуть это проклятое место? Когда он вышел в поздние вечерние сумерки, деревья чернели на фоне красного неба, и всю землю, казалось, облекала кровавая оболочка. С деревьев разносилась погребальная, неуместная гулкая песнь насекомых. Он пересек дорожку, подойдя к последнему обитаемому дому ружью, шагнул внутрь и запер за собой дверь. На кухне достал из ящика длинный мясницкий нож и уставился на отражение землистого лица в его лезвии. Заткнул нож сзади за пояс, понял, что это неудобно, и заткнул спереди. «Если себе отрежешь, какая от тебя будет польза?» — произнес голос. В проеме спальни стояла женщина, которую он любил, в шортах и майке с пятнами от пота. Одной рукой она провела по коротко остриженным волосам, другой почесала подбородок. В углу рта появилась улыбка. Наступила ночь, темная и беззвездная. Тея провела пальцами по его волосам. Она стояла за ним у небольшого окна в потоке воздуха от вентилятора. Его голова почти доставала до ее груди. Он держал Грейс, а Тейя — его. Он кормил дочь из подогретой бутылки, которую она принесла с кухни. Детский ротик крепко прижимался к соске. Они постояли так некоторое время в прохладе, и Эйвери был благодарен за недолгое время, когда его тревоги отступали в присутствии их последней оставшейся надежды — этого огонька, колышущегося во тьме. Он почувствовал, что ребенок перестал сосать молоко. Взял у дочери бутылку и передал ее Тее, затем уложил младенца себе на плечо, пронес по комнате, пока девочка не срыгнула. Тея поставила бутылку на комод и упала на кровать, провисшую скрипучую кровать, на которой четыре месяца назад родила. Джон принимал тогда роды. Мы сделали это сами, подумал он, глядя на личико дочери и уж точно выдержим и остальное. Тея переползла на середину кровати и села во вмятине, которую продавили в ней их тела и тревоги. Ее футболка и тонкие боксеры пропитались летним потом. На ночном столике в пределах досягаемости мясницкий нож. Младенец рыгнул, и Эйвери передал его Тее. Та взяла дочку и запела колыбельную. Когда дитя уснуло, Она положила его у подушек, а сама передвинулась на дальний угол кровати к Эйвери, который сидел спиной к ней, поникший, с обнаженным торсом и понурив тяжёлую голову. Она положила руки ему на плечи и стала их разминать. «Ты опять весь насупился», — сказала она. «Думаешь свои мысли». Она поцеловала его в ухо. «Где ты весь день прятался?» «Как обычно» ответил он. Толстяка сегодня видел? Только утром. Он свалил куда-то. Это, наверное, неправильно. Неправильно. Думаешь, он все-таки нам не заплатит? Думаю. Тогда утром уедем. Утром, ответил он тихо. Слушай, что еще? Ничего. «Просто забавно», — он рассмеялся, непривычным теплым смехом, а неприятным, резким, похожим на звук ножа, царапающего по камню. «Что, милый?» — он покачал головой. «Рассказывай». «Я хотел проповедовать», — признался он. «Давно. Разве это не забавно?» «Твоя душа кладезь секретов, Джон Эйвери». Молебен в поле у шоссе, сверкающая на солнце палатка. Голкий голос выхватил его из темноты, и он ускользнул из чрева ночи, чтобы пройти сквозь завесу и переродиться в море тянущих руки душ. По усыпанному опилками проходу он следовал, будто зачарованный, смутно сознавая, что за ним, как всегда, наблюдают, шел к платформе. Голос, что доносился из сухих пыльных досок, плача о любви и милосердии, принадлежал женщине. Сирене в домотканном хлопчато-бумажном платье и мальчишерских ботинках на шнуровке. Она стояла на перевернутом ящике из-под яблок с Библией в руках и читала проповедь в серебристый микрофон. Сама она была невелика, а вот голос ее звучал весьма мощно, И Джон Эйвери, шестнадцати лет от роду, оглядывался на этих людей и видел, что они тоже пребывали в полном восхищении. «Если залезть туда, наверх», — подумал он, — «я мог бы быть большим, как она». Тогда на первом ряду металлических стульев женщина с длинными темными волосами, в которых пробивалась седина, затряслась в припадке, упала на опилки. Люди собрались вокруг нее, уставившись и не понимая, действительно ли это был припадок или какой-то религиозный экстаз. Девушка спрыгнула с платформы, опустилась перед женщиной на колени, прикоснулась к ней и, повернув ее голову к небу, возвестила. «Я вижу! Вижу недуг в этой женщине! О, Господи! Черные щупальца вьются в ней! Отпусти их, Господи! Отпусти!» Она запречитала на каком-то непонятном языке, и когда толпа сомкнулась вокруг, коснулась все еще дергающейся женщины. Джон Эйвери стоял в стороне и наблюдал за всем в благоговейном ужасе. Тея выскользнула из кровати и, обойдя мужа, села перед ним на деревянный пол. Накрыла его руки своими и сжала их. «Может, я и не был хорош в вере», — проговорил он. Но я никогда не хотел этого, ничего из этого. «Посмотри на меня, Джон Эйвери», — сказала она. Он поднял на нее глаза. «Теперь смотри на меня и говори, что знаешь». «Кук», — сказал он. «Что Кук?» Он смотрел ей в глаза. У него выступили слезы. Кто-то отрезал ему голову е медленно отняла от него руки и откинулась к плинтусу, положила руки на живот. «Это не все, сказал он. Ребёнок у них за спиной издал жалобный стон, но сразу умолк. Он рассказал ей о том, что знал. О том, как пастор вернул пропавшую дочь Лены Коттон, о том, как Миранда отказалась ее выдать. Он рассказал ей про пенопластовый холодильник — про то, как они его закопали. И что Миранда должна сегодня явиться сюда, на причал, чтобы сделать последнюю ходку. «Я думаю, Ридл собирается ее убить», сказал Эйвери, скручивая пальцами уголок одеяла. «Я не могу просто сидеть и ждать этого. Не могу не помочь ей. Она умна, может, и не придет. Знаю, нам стоило давно отсюда уехать, но я не могу просто так ее бросить. Я...» Тея вдруг обхватила его руками и прижала лицом к своей груди. «Ты хороший человек, Джон», — сказала она. «Но не забывай, сейчас мы втроем. Это все, что осталось. Тебе нужно только, чтобы мы остались в живых. Пусть эти дураки перебьют друг друга, но мы должны остаться в живых». Он зарыдал, и его тяжелые всхлипы били, словно кулаки по груди Теи Эйвери, и она прижала его поближе, чтобы успокоить в колыбели своего сердца.